Глава двенадцатая. Вечером накануне отъезда в Сдец м о к р и ц п о б р е л к железной дороге, лениво рассуждая о недавних событиях. Он думал о том, что миру зрел железную ласточку, а королева вернула себе корону, и если верить командору Ваймсу, худшие из грагов были или мертвы, или за решеткой. На временной станции ласточку сторожили ш н о б и ш н о б с а и Фред Колон, которые оба крепко спали. Ласточка, однако, бодрствовала, хотя котел ее кипел после долгого дня катания местных с одного конца о д н о к о л е й к и до другого. м о к р и ц н а ц ы п о ч к а х подошел к пустому паровозу и прошептал: «Что же ты такое, железная ласточка?» Сначала ответом была тишина, а потом что-то слабо сверкнуло, когда клочья пара поднялись в ночное небо над паровозом, и в голове м о к р и ц а зазвучал шепот, мягкий, теплый и как будто влажный. Подумать только, господин фон л и п ф и к ты верно не так умен, как о тебе говорят. Я это я, я железная ласточка. Людям нужно только поверить, и тогда я перестану быть игрушкой, собранной умными инженерами. Я мысль, я нечто из ничего, и мое время пришло. Некоторые даже называют меня богиней. Мокриц успел мельком вспомнить традиционные изображения богинь в прозрачных ночнушках из с в а з й в охапке, но голос вмешался, продолжая уже напористее. Разве я не красавица? И я знаю, что мои дети будут еще лучше, стройнее и красивее и сильнее. Уже сейчас господин Кекс творит для меня моих деток. Вскоре я стану естественным элементом окружающей среды, облагороженной моим мимолетным присутствием. Я каждый день слышу восхваления, которые говорят мне, что я есть м и с с и л а воплоти. И те, кто вждумает противостоять мне и погасить мой огонь, будут повержены. Я, господин фон л и п в и к я буду править повсюду, вверх и вниз по линии. В сумерках Мокриц увидел худощавую фигуру, приближающуюся к железной ласточке. Дик Кекс перекрыл какой-то шипящий клапан, и голос, такой дивный голос, смолк. э х хороша. Пришел повидаться с ней последний раз перед тем, как мы вернемся в город, да, господин л и п в и к Я тебя понимаю. Все хотят с ней повидаться. И не стану врать, сердце на куски рвется оставлять ее вот так. Но у нее тут много славных дел впереди. Железная ласточка у нас отличная девочка. Сила в чистом виде и дала себя обуздать. Ох. Обуздать синусом и косинусом, и даже тангенс внес свою лепту, и не в последнюю очередь счетная линейка. Дик усмехнулся м о к р лицу. Люди видят железную ласточку и сами не верят, на что бывает способна математика. Не надо бояться, что она обожжет тебя живым паром, потому что она так не сделает. Я поработал над этим. Она навсегда останется моим любимым паровозом, господин фон л и п в и к к о р о л е в о й всех остальных. Она живая. Как кто-то может сказать, что нет? м о к р и ц о г л я д е л с я и увидел, что они окружены гоблинами, которые сидели тихонько, собравшись в большой круг, как прихожане в храме. И Дик повторил: "Сила, господин фон л и п в и к обузданная сила". м о к р и ц редко лишался дара речи, но сейчас он мог сказать только одно. Удачи тебе, господин Кекс. Удачи. И машинист стал творить свою магию. Открылась стопка, р а з б р о с а в танцующие алы е тени по всей кабине. Потом послышался шум, толчок, железная ласточка напряглась и выдохнула пар, чтобы пуститься в новую поездку по линии, а гублены з а х л о п а л и в ладоши, захихикали и вскарабкались на ее бока. Потом раздалось первое чух, потом второе чух, а потом частое пыхтение и железная ласточка преодолела силу трения и тяготения и полетела по рельсам. Дик Кекс прикурил трубку от горячего уголька и сказал в ночь: "Эх, хороша". Когда несколько дней спустя стук-постук стук вошел в продолговатый кабинет. Его встретила знакомая тишина, нарушаемая только скрипом карандаша, когда скетчная и фигура за столом заполняла клеточки кроссворда. Стук-постук стук кашлянул. Да. Лицо Патриции было неприступным. Бровь вопросительно поднялась, характерное движение, которое ввергало многих в ужас. Стук-постук стук улыбнулся. м о и поздравление, выражение лица отточено до безупречности, акцент не подвел, и, разумеется, брови. Брови тебе всегда особенно удавались. Вот стоя он рядом с тобой, я бы не сразу понял, кто есть кто. Вдруг лицо Патриции исчезло и остался клоун Чарли в одежде лорда Витинери, крайне смущенный. Было несложно, господин, стук-постук. Ты давал мне столько ценных подсказок? О нет! возразил стук-постук. Это было блестящее исполнение. Две недели ты изображал его светлость и не сделал ни одного неверного шага. Но перейдем к делу. Сумма, о которой мы условились, будет переведена на специальный счет в Королевском банке уже завтра. Стук-постук еще раз улыбнулся и спросил голосом доброго дядюшки. Как поживает супруга? О, г е н р и е т о а прекрасный господин, стук-постук. Спасибо за беспокойство. А твой малыш Руперт? У него ведь сейчас каникулы? Чарли робко посмеялся. Уже не малыш, господин. Растет как на дрожжах. Хочет стать машинистом. А стук-постук ответил. Ну вот, Чарли. У тебя как раз теперь достаточно денег, чтобы обучить его ремеслу где угодно, и еще останется твоей дочери на королевское приданое. Ты ведь живешь все в том же доме? Замечательно. О да. И благодаря вам мы обустроили детям отличные комнаты, и теперь копим на квартирку для бабули, когда сможем позволить себе и бабулю. А Генриетта в полном восторге от денег, которые я тут получаю. И теперь даже может позволить себе стричься у господина Фарносита, как все богатые дамочки. Она на седьмом небе. Он з а к р х т е л Кукольникам и к л о у н о м я столько не зарабатывал. Стук по стук опять улыбнулся. Не сомневаюсь. Его светлость будет рад слышать, что у тебя в семье все с ч а с т л и в ы и ж и в ы Пусть так и продолжается. Я буду рекомендовать, чтобы тебя повысили, а теперь, когда возвращение его светлости ожидается с минуты на минуту, предлагаю выйти через черный ход. Нам же не нужно, чтобы два витинари оказались в одном месте одновременно, правда? Чарли побледнел и сказал: «О, ну конечно, господин, этого нам совсем не нужно. Тогда мы этого не допустим», сказал стук по стук. Ступай. А я за тобой закрою. Когда счастливый Чарли поспешно исчез, стук-постук, по стук, немного погодя, сказал темному клерку из м а и л у "Полагаю, его светлость захочет, чтобы мы уточнили место н а х о ж д е н и е салона этого господина Фарносита и школы, которую посещают дети нашего доброго друга. Все точно так же, как и в прошлом году?" "Да, господин," ответил клерк. Я перепроверил накануне. Молодец. Как говорит Его Светлость, при достаточных мерах предосторожности меры предосторожности никогда не понадобятся. Нужно было только убедиться, что у Чарли не возникнут никакие оригинальные планы насчет собственного будущего. Никогда еще Мокриц не был так счастлив видеть свой дом, и когда он поднялся на порог, Жена первая открыла ему дверь и сказала: «А это ты? Живой? Хорошо. Как все прошло? Неплохо. Големы были выше всяких похвал. Грустно, что пришлось оставить ласточку, пока не починит мост. Хотя там сейчас столько големов, гарри и рабочих, что Витинори уже скоро сможет кататься туда хоть на своем личном поезде, если пожелает. чтобы поддерживать отношения между Убервальдом и Анкмарпорком. В сердечном согласии, не сомневаюсь, ответила его жена с улыбкой. у м о к р и т с я за спиной и з сумерек темноты сказал: "Убервальдские гоблины уже дают себе железнодорожные имена. Говорят смешно, но соображает быстро, как все гоблины. Ах да, сказала дорогая, чуть не забыла." Пока ты был в отъезде, мы получали доклады от семафорщиков вдоль путей в графствах о некоторых необычных происшествиях, с т р а н н ы е шумы, пары скротовин и тому подобное. Ты с случаем ничего об этом не знаешь. Из сумерек темноты нацепил выражение лица максимально для гоблинской мимики приближенное к невинности. Немалейшего представления, госпожа. Дымящиеся скротовины? Не иначе корова съела плохой травы. Но так-то много гоблинов л ю б я т все порящее. Кто-то даже мастерит собственные паровозики в образовательных целях. Умные гоблины. Этот разговор точно мог подождать до завтра. Мокриц благодарно вздыхая направился к мягким подушкам. Сначала посплю, а завтра вернусь в банк. Наверняка там скопились бумаги на подпись. Как хорошо некоторое время поделать что-нибудь простое, дорогая фыркнула. И как долго это продлится? Муклиц помедлил. Пару недель. Бумаг наверняка скопилось очень много. Да, и не тебе ими заниматься, сказала дорогая. Ты знаешь, что господин Бент все содержит в лучшем виде. Тебе нужно только ходить по банку и любезничать со всеми. Зато никто не пытается меня убить, Шпилька. Остается надеяться, ответила дорогая. За завтраком леди Сибила л сказала мужу: Похоже, это было то еще приключение, сам. А королева я слышала сменила имя на Блодвен. По ламедоски это значит прекрасный цветок. Не правда ли прелесть? Нужно непременно ей написать. Она будет рада. Согласился Ваймс. Талант его супруги поддерживать связь со всеми, кого она встречала в своей жизни, был причи во изыцах и часто играл ему на руку, особенно в политических ситуациях. Командор опустил глаза в тарелку с мюсли и сказал: "А знаешь, этот тип л и п в и к вовсе не так плох, как я думал. Выставляет себя прохвостом, но толковый парень в ответственный момент." Говорить ему этого я, конечно, не собираюсь. Он повозил ложкой по полезной клетчатке в миске, с т о с к о й вспоминая Кочегарскую я и ш е н к у Но ему явно нравится быть в центре внимания. Да, дорогой, с мужчинами это бывает. Леди Сибила помолчала с минуту и сказала: «Сэм, я понимаю, что у тебя впереди много дел из-за долгого отсутствия и вообще». Но могу ли я попросить тебя об одолжении? Что угодно, дорогая. Когда линию до Убервальда откроют, я бы хотела навестить королеву, а главное, я бы хотела отправиться в путешествие по железной дороге. И юный Сэм без ума от поездов, сам знаешь. Он уже от корки до корки исписал первую записную книжечку. Ты же знаешь, что когда я беру отпуск, то попадаю прямиком на какое-нибудь преступление, ответил Ваймс. Леди Сибилла доела яйцо. Вот и славно, дорогой, тебе понравится. Гарри Король почти не удивился, когда на следующий день на участок прибыл стук по стук и заявил: Его светлость приказывает вам, с е д и Король, прибыть к нему в течение часа. И секретарь неожиданно подмигнул Гарри, а жена, когда Гарри передал ей эту новость, по ее же словам страшно перевозбудилась. Через час во дворце разве женщина может прихорошиться всего за час? Ну, герцогиня, сказал Гарри, ты всегда выглядишь как с картинки и только молодеешь с каждым днем. О, Гарри король, ты мне льстишь. Но Горри ответил: "Карета ждет, чистая как стеклышко, и его светлость полагает, что точность, вежливость королей, а это касается и тебя, юная Эмили. Не думаю, что твой молодой человек захочет, чтобы ты опаздывала, н а железной дороге так не делается. г а р р и не сказал же ничего ожидать, предпочтя сделать сюрприз. И вот, когда карета подъехала к дворцу, Она вновь чуть не перевозбудилась, потому что здесь собрался великий и славный Анкмарпорк, и н е л е п й и грязный Анкмарпорк тоже, просто чтобы посмотреть, как Гарри короля провозгласят лордом. Лорд король железных дорог. И после восхитительной церемонии, которая за этим последовала, супруга лорда Гарри стала настоящей герцогиней. Дика Кекса посвятили в рыцари и заодно в мастера инженерии, стараниями самого главного начальника шахты. И теперь он счастливый стоял рука об руку с лучезарной Эмили. Командор Ваймс, облаченный в парадные лосины и негодовавший по этому поводу, уже был навьючен всеми титулами, которые его светлость имел в распоряжении, но ему выдали очередную медаль, отлитую из с а р р т а н и я с изображением железной ласточки собственной персоной. Помедали досталось и каждому стражнику, который находился на борту поезда, и каждому члену экипажа, включая гоблинов. Настало время для неизбежной аудиенции в продолговатом кабинете. У края стола стоял вездесущий стук-постук стук и вел записи. Насколько мне известно, господин фон л и п в и к сказал Патриций, оглядывая из окна простёртый внизу город. За время вашего путешествия произошло несколько примечательных событий. м о к р и ц не изменился в лице, но почувствовал, как вокруг шеи затягивается призрачная петля. Патриций продолжал. Туман, который так кстати обрёл плотность. Поезд, который перелетел через расселину, и мне до сих пор приходят донесения о подземных феноменах отсюда до самого з д е ц а И аркканцлер заверил меня, что магия ко всему этому отношения не имеет. Ты помнишь, конечно, что я прямым текстом запретил тебе использование захороненных големов в железнодорожном предприятии. И что любое свидетельство того, что они принимали в этом участие, станет твоим пропуском к котикам. Он подошел к камину, который уже начинал затухать, и поворошил его кочергой с избыточной, как показалось, мокрой силой. Прошу меня простить, милорд, но вы нашли такие свидетельства. Витинри повернулся к секретарю. Мы нашли свидетельства, стук-постук. Стук по стук посмотрел на Мокрица. Нет, сэр, не нашли. Ну тогда не о чем говорить, сказал Патриций. в к о н ц е концов странные и необъяснимые вещи происходят у нас чуть ли не каждую неделю. Стук по стук прочистил горло. Да, сэр, как раз на прошлой неделе на рыбном рынке случился дождь из пианино. Это побочный эффект жизни в Анкмарпорке. В самом деле, удивительное нас не удивляет. К тому же некоторые вещи можно причислить к феноменам совершенно беспричинно, сказал Витинари великодушно, насколько это можно сделать, держа в руке раскаленную кочергу и будучи лордом Витинари. Кстати говоря, господин фон л и п в и к ты проявил замечательную у д а л ь в драке на поезде. Хотя, конечно, без маленькой помощи не обошлось. м о к р и ц п о д н я л взгляд на Патриция, чей силуэт вырисовывался на фоне пламени, и в голове у него с пугающим шумом что-то щелкнуло. Он ахнул: "Вы, вы Кочегар Блейк! Это же невозможно!" "В самом деле?" сказал Патриций. Так же невозможно, как летящий по воздуху поезд. Или ты не веришь, что я могу забрасывать уголь в топку? Это цветочки по сравнению с руководством а н г м а р п о р к о м с его т о н н а м и п р о б л е м которые ежедневно требуют моего внимания. Могу тебе сказать одно, господин фон л и п в и к я обладаю многими талантами, и о некоторых из них тебе лучше не знать. По сравнению с ними и Качигар Блейк покажется тебе невинным младенчиком. Вы имеете в виду драки на лопатах? – спросил Мокриц. Ах, господин фон л и п в и к как тебя легко удивить! Неужели ты забыл, что я проходил обучение в гильдии убийц? Моим предшественником на посту Качигара... Был убийца Джон Вильстав, так вот, говорят, он сущий хомячок в сравнении со мной. Мне действительно понравилось быть кочегаром Блейком. А какие полезные навыки я приобрел? Лопата – удивительное оружие. А что до остальных кочегаров? Ну, я завел среди них друзей, да, между ними существовало определенное товарищество. В целом я немного отдохнул от тягот городского управления. Я даже смею сказать, что не буду против вернуться в кабину машиниста, когда у меня появится такое настроение. Но почему? Почему, господин фон л и п в и к Это ты задаешь мне такой вопрос? Тот, кто танцевал на крыше поезда? Тот, кто активно ищет неприятностей, желательно связанных с какими-нибудь безрассудствами. Хотя в твоем случае я бы рекомендовал п о ч а щ е вспоминать о рассудствах. Иногда, господин фон л и п в и к тот юнец, с которым ты расстался много лет назад, возвращается, похлопывает тебя по плечу и говорит: вот момент. Когда ц и в и л и з а ц и и не имеет значения, когда правила больше не держат тебя, ты дал этому миру все, что мог ему дать, и теперь настало время только для тебя — возможность пойти во банк и крикнуть последнее ура. Ну вот, ура! Витинри провел кочергой по каминной решетке, от чего искры в камине з а п л я с а л и Он посмотрел на них. Элегантным движением развернулся к Мокрицу и сказал: "А если ты, господин фон Липвиг, кому-нибудь об этом расскажешь, господин Трупер будет рад снова с тобой встретиться. Мы друг друга поняли? Вот и славно. Можно подумать, кто-то ему поверит, если он хотя бы об этом заикнется. Мокрицы сам с трудом верил." Даже слыша это из первых уст, а пока он пытался осмыслить услышанное, слова Патриция о его собственной удали разожгли в нем новую обиду. Вы всем на поезде дали помедали, даже Шнобишнопсу. Неужели мне ничего не полагается, милорд? п о в и с л а пауза, и в и т и н а р и ответил: Почему же, господин фон л и п в и к полагается? И это нечто особенно ценное, это дар жизни. И позднее, когда Мокриц поразмыслил об этом как следует, он подумал, что в сущности это был очень хороший расклад, и к тому же он танцевал на крыше м ч а щ е г о с я поезда. Вот это была настоящая жизнь. Несколько недель спустя стук по стук у г о в о р и л лорда в и т и н е р и спуститься вместе с ним на задний двор, где по цепочке из труб текли с т о ч н ы е воды и жались друг к другу разномастные бараки, в которых размещались прачечные и другие полезные предприятия, без которых не может существовать ни один современный дворец. Примечание. Нечто подобное, можно сказать, практически о любом дворце. Лучше никогда не заглядывать на задний двор. Конец примечания. Там их встретил юный гоблин. Он заметно нервничал и держал в руках странную конструкцию о двух колесах, которые непонятно чем удерживались вместе. Колеса вращались. Стук-постук по стук откашлялся. Покажи его светлости свое новое изобретение, господин из колеса спица. Витинрис невозмутимым видом смотрел, как гоблин оседлал свое изобретение и, крутя педали, по кругу объехал прачек, которые всплеснули руками и заговорили: "Ну п р а в о слово, что ж дальше т о будет?" И самая старшая прачка сказала: "Пади на подушечку сзади можно и девушку посадить." Лорд Витинрис а сказал: "Плагаю." о Ты тоже хочешь себе такую вещь? Да, стук-постук. Стук? Сэр, ответил стук-постук. Стук, это даже не совсем механизм, это как продолжение твоего собственного тела. Смотрите, н и пара, н и сажи, только пот. Любопытно, согласился Патриций. Один человек сам себе двигатель. Когда гоблин наконец остановился перед в и т и н а р и он вопросительно посмотрел на стук по стука, который терпеливо ожидал решения своего хозяина. Наконец в и т и н а р и улыбнулся и произнес: «Замечательный велосипед, господин от колеса спица. Кажется, у Леонардо щ и б а т а н с к о г о была похожая идея, но теперь, когда весь наш мир приходит в движение...» Не вижу в ней никаких проблем. Охожее каждый сможет сам заменить себе лошадь. Предлагаю тебе юный гоблин показать свой прототип командору Ваймсу. Приспособление, на котором можно перемещаться вдвое быстрее, чем пешком, не раз придет на выручку стражнику, который вечно куда-нибудь спешит или, точнее, вечно медлит. Господин, стук-постук. Будь добр. Составь командору записку, я подпишу. В самом деле, в страже многим не помешают физические упражнения. А на твоем месте, он повернулся обратно к гоблину, я бы обратился к троллю законнику по имени Громоглаз и слушался всего, что он говорит. Мир меняется, но миру всегда будут нужны пастухи, а иногда и мясники. В данном случае я выступаю в роли пастуха. Твое изобретение замечено, и всем нам остается только задаваться вопросом, что дальше. Какая вещица изменит мир, потому что мастера продолжают мастерить благодарности. В написании этой книги мне оказали неоценимую помощь. Джентльмены в спецовках ж е л е з н о д о р о ж н о й линии Отеркрес в Хэмпшире, которые показали мне, в сущности, они показали мне все, от своих мастерских до кабины машиниста и топки движущегося поезда, и даже чудо из чудес — сигнальную будку, настоящую сокровищницу из красного дерева и меди, шедевр. И, разумеется, я выражаю сердечную признательность Робу. За то, что он не дает этой истории сойти с рельсов, и моему редактору Филиппе Диккенсон, которая выручала меня советом, кормила батончиками, а главное не теряла терпения.